Глава 16. Мико. Карета громыхала по дороге, а император Кин, забившись в угол, уставился в пространство. За два дня мы останавливались только, чтобы сменить лошадей, и разговаривали только, перевязывая его раны. Оба толком не спали. Я пыталась подремать, свернув плащ вместо подушки, но стоило закрыть глаза, и меня доливали кошмары. Под закрытыми веками улыбался, смеялся, и умирал мой брат. Мой клинок протыкал руку генерала Риодзи, а командир Лин проливал кровь на камнях. А еще там стояла матушка, извергая с губ свое горе, натягивала черный лук. «Он называется Хацукой», — сказал Кин, когда я очнулась от очередного кошмара вся в поту. «Что-что?» Я вытерла лицо ладонью и, несмотря на жару, закуталась в одеяло. На лице императора мелькнул лунный свет, а потом его снова поглотила тьма. — Лук, — продолжил он, — ты говорила о нем во сне. — Чёрный лук. Хацукой. На старом кисянском это означает... — Да, первая любовь. «Единственное, в чем твой отец не соврал...» На моем языке теснились вопросы. «Рассказывают много историй о моем, моём отце», — сказала я темной фигуре в углу, и Кин со стоном сменил позу. «Да». «И они правдивы?» «Некоторые». Он правда захватил замок Кой без штурма?» Фырканье сменилось очередным стоном. «И да, и нет. Он взял замок, но кровь все же пролилась». «И как он захватил замок?» Император молчал. «Как он захватил замок?» «Это не так важно». Еще как важно. Если он нашел слабое место, которое не видели другие, значит, этим снова можно воспользоваться». «А вы сами сказали, что война...» Слова повисли в воздухе. Я не могла договорить до конца, хотя так яростно произносила эти слова во дворе, когда только моё тело служило щитом между императором и смертью. «Этого больше не повторится», — ответил он. «Те слабые места мертвы и похоронены». «Мертвы?» — Кое-что лучше оставить в покое. Тебе следовало сжечь лук. Он выглядит так, будто кто-то уже пытался его сжечь. Император засмеялся. Но хотя я не видела его лица, смех звучал нерадостно, с привкусом горечи. — Значит, нужно сжечь его еще раз. Между нами снова повисла тишина, и я в конце концов погрузилась в отрывочный сон. В этой дреме я пребывала, пока усталые глаза не обжег утренний свет. Я натянула на голову одеяло и скрючилась в своем гнезде, но, перебирая в голове, что, если и возможно, лишь сильнее бередила душу, я сдалась. «Куда мы едем?» — спросила я, рассматривая из окна незнакомый пейзаж. «Это не дорога в Мелян?» Удзин, Антон. Почему? Потому что теперь, когда в замке Кои воцарилась твоя мать, мне нужно встретиться с генералами в полевом лагере. Они наверняка уже получили мой приказ и отправили четыре батальона в Тиан. Но я не знаю, где сейчас челтейцы, да и выступили ли они. А мне не нравится действовать вслепую. Он резко захлопнул рот, будто сболтнул что-то лишнее, и снова уставился в окно на иссохшие холмы. Через несколько недель здесь будет гораздо больше воды, чем можно пожелать, но до прихода гроз летний зной насухо поджаривал эту часть кисии. Мы находились далеко от горы, земля рядом с Дин Антоном была потрескавшейся и заросла низким кустарником». Возможно, здесь слишком часто полыхал пожар войны, а может, землю иссушила соль, которая влекла сюда челтейцев. Даже крепость императора Тяньсуна не сумела отогнать их от копий. Карета начала замедлять темпы, и император Кин высунулся в переднее окошко, чтобы узнать, почему. «Стой!» — заколотил он по крыше. «Останови карету!» Экипаж, который мы наняли в Кое, остановился, и меня швырнуло на переднее сиденье. «В чем дело?» «Не знаю, но мне это не нравится». Он подвинулся, чтобы я тоже могла посмотреть через маленькое окошко. Дорога впереди была запружена телегами ослами с тяжелой поклажей, тягловыми буйволами и пешими людьми, которые несли на себе скарб. Кин снова скрылся в тени». «Выйди и разузнай, что случилось», — приказал он. «Но ведь меня узнают в этой одежде». «Многие носят чёрное во время траура, а императорские алый дозволено носить только мне». Я не стала с этим спорить. Когда я спрыгнула из кареты, мои ноги подогнулись, но было приятно их размять. Я пошла навстречу людскому потоку, который тёк на юг и, казалось, нёс с собой полгорода. «Поворачивайте обратно!» — прокричал какой-то мужчина, когда я подошла ближе. «Впереди только смерть, госпожа!» Я подошла к старухе, несущей одну корзину на спине и другую в руках. Изнутри корзины сверкали кошачьи глаза. «Куда это все идут?» Старуха недобро покосилась на меня, сведя кустистые брови вместе. «Вы из деревни Сото? Я говорил, что нужно предупредить там всех!» «Ну, кто послушает старую женщину?» «Да, из деревни Суто, но никто нас не оповестил. Что случилось?» Она довольно хмыкнула. «А я говорил, что нужно оповестить, иначе все тамошние бедолаги окажутся на пути беснующихся варваров». «Челтейцев?» «А кого же еще? «Они сожгли тян до тла и перерезали всех до единого. И мужчин, и женщин, и детей». «Говорят, и в Катисуне то же самое. А теперь говорят, они пошли на кой. Хотя, как по мне, это какая-то чепуха. Зачем такие сложности, когда гораздо проще пройти через горы по перевалу Тирина?» И дело с концом. «На кой?» — потрясенно повторила я. «Да, не ходить туда. Идите на юг. Мы все идем на юг». На дороге полегли тысячи солдат. Нет, нет, не ходить туда. Мы идем с Эвей. Челтецы никогда не заберутся так далеко на юг. Никогда там не были и никогда не будут. Попомните мои слова. И тамошние солдаты не бросят нас на произвол судьбы, как другие. Я замедлила шаг, и она меня обогнала. а другие недовольно заворчали, протискиваясь мимо меня в толкучке. «Вы заблудились, госпожа?» — спросил какой-то мужчина, но его слишком долгое и крепкое прикосновение противоречило доброжелательной улыбке. «Не стоит сейчас путешествовать в одиночестве. В моем фургоне есть место». Я отпрянула. «Нет, благодарю». Сказала я и поторопилась обратно к нашему экипажу, остановившемуся на обочине. Кучер опасливо обозревал толпу. «Так что?» Поинтересовался его величество, когда я снова села в карету. Снаружи напирал людской прилив, многие пытались заглянуть в окна, а другие предлагали кучеру развернуться в обратную сторону. «Тян разрушен», — сказала я. И ещё какой-то городок, название которого я не запомнила. Она сказала, что была резня, и теперь челтейцы выступили кою. Нужно возвращаться. Возвращаться? Возвращаться, когда челтейцы наступают, а у нас нет армии? Возвращаться, чтобы застрять в осажденном городе? Возвращаться, чтобы нас казнила твоя мать? Нет. Мы должны добраться до лагеря. Нужно узнать, где мои батальоны и что именно случилось в тяне. Он снова постучал по крыше, но тут же охнул и схватился за руку в том месте, где ее пронзил меч Риодзи. Поехали! велел он сквозь стиснутые зубы. Я потянулась к нему скорее машинально, но он отпрянул. Со мной все хорошо, но, ваше Величество! Откликнулся кучер сквозь решетку. «Что делать со всеми этими людьми? Хоть раздави их, если понадобится. Нам нужно проехать». Запрудившие дорогу люди значительно нас замедлили, и мы прибыли уже с последними лучами солнца. Пока мы приближались к лагерю по выщербленной мощёной дороге, император Кин пытался оттереть грязь с халата, но безрезультатно. Моё платье было покрыто засохшими кровавыми пятнами и пованивало, ведь я ехала в нем в тесной карете два долгих дня в разгар лета. Теперь его не спасла бы и самая лучшая прачка. Карета притормозила. Кучер выкрикнул караульным, что едет его величество, и ворот открылись с таким проворством, что мы даже не остановились». Я высунулась в окно, когда экипаж промчался мимо деревянной стены и повернул к паре фонарей. Мы плавно остановились, как лодка у пристани. Стук копыт и колес наконец-то прекратился. Дверь открылась, и даже не оглянувшись на меня, император Кин вышел. «Ваше Величество!» Раздались приветственные голоса, и прежде чем последовать за ним, Я быстро сунула кинжалы под заляпанный кровью пояс и сжала в руке черный лук Катаси-Отако. Мы так долго находились в экипаже, что земля качнулась под моими ногами и заныла каждая косточка. Но я постаралась держаться с королевским изяществом и статью, как меня учили. «Ваше высочество!» Солдаты выстроились перед экипажем, чтобы поклониться императору и я тоже получила свою долю почести. Они еще раз поклонились. «Наш лагерь слишком скромен для такой чести», — говорящий был в мундире генерала с лицом закаленного в боях старого вояки. «Дзекуко», — сказал император Кин, положив руки ему на плечи. «Такое понебратство в тронном зале сочли бы потрясением устоев». «Думаю, нет нужды в церемониях». После стольких лет, да еще в таких обстоятельствах. Генерал Дзикуко поморщился, и его лицо в свете факелов стало еще более грозным. Признаю, я рад вас видеть. Он развернулся и встретился взглядом с человеком чуть помоложе, также в генеральском плаще. От ужинайте с нами, Ваше Величество. Мы с генералом Соки как раз собирались трапезничать. «Сначала я прогуляюсь по лагерю, и вы доложите мне о ситуации. А потом, прежде чем есть и разговаривать, мне нужно будет переодеться. Как пожелаете, Ваше Величество!» Император пошел дальше, и старый генерал поспешил за ним. Следом двинулись факельщики, и раз никто не сказал, что делать мне, я присоединилась к ним, оставаясь на шаг позади, в надежде, что никто не обратит внимания. «Я уже два дня не получал никаких новостей», — сказал император Кин, когда они отделились от толпы солдат, которые собрались, чтобы нас поприветствовать. «Только какие-то слухи от прохожих по дороге. Когда я покидал Кои, на империю еще не напали, и у нас был план». «Да, Ваше Величество, не напали, и у нас был план, но, похоже, челтейцы...» Генерал Дзикуку умолк, когда император Кин остановился, чтобы поздороваться с парой военных, занятых вечерней трапезой. «Да, капитан Зан, я помню», — сказал Кин после того, как те назвали имена и звания. «Вы участвовали в последней стычке с горными племенами. Киси повезло, что ее защищают люди вроде вас». Капитан, запинаясь, произнес слова благодарности и, кланяясь, рассыпал еду. Но император лишь улыбнулся и пошел дальше, снова вернув Дзикукко к теме. Как только солдаты больше не могли их услышать. «Так что, челтейцы?» «Армия, которую они собрали?» «Недалеко от Тяна, я знаю. Которой мы позволили укрепиться, делая вид, что ее не существует». «Да, та самое. В общем, по сравнению с прошлым сезоном, они удвоили число воинов-ливантийцев. Или мы не знали, что их было столько. Или они оказались еще более грозными в сражении, чем мы думали». Император Кин прошел несколько шагов молча, подняв руки и кивая, чтобы поприветствовать солдат будто старых друзей. «Слишком много или, Дзикуко!» «Да, Ваше Величество, но у нас пока нет ответа. По тем сведениям, которые у нас есть на сегодняшний день, возможно, имеют место все три обстоятельства». «И что нам известно?» «Только не старайтесь подсластить пилюлю. Вы слишком хорошо меня знаете». «Что ж, по вашему приказу, три дня назад четыре резервных батальона вышли из Устаки, но так и не добрались до Тяна». Все полегли, не считая горстки тех, кому удалось сбежать. В ту же ночь Тян пал, и... Император остановился. «И?» «И всех людей за его стенами перерезали». «Всех?» «Всех». Несколько долгих секунд они смотрели друг на друга, а потом его императорское величество устало вздохнул и пошел дальше. «Люди называют эту войну священной», — сказал генерал Дзикуку когда они возобновили обход лагеря, время от времени останавливаясь, чтобы поговорить с солдатами и выслушать их молитвы. «Говорят, нас наказали за смерть Доминуса Лео Виллиуса». «О да, новости распространяются быстро, Ваше Величество. И хотя челтейцы уже собирали армию у границ, простой народ об этом не думает». И вы должны знать, что, по достоверным сведениям, к армии присоединился сам и романах Челтея. Что-то мне подсказывает, что Лео Виллиус был бы мертв даже без помощи Танаки. При имени моего брата мое сердце заколотилось сильнее, заставив осознать, что я иду за ним, держась в тени. Но ни генерал, ни император, казалось, меня не замечали». Я тоже так думаю, согласился Дзекуко. Похоже, принц оказал нам услугу, хотя они сами это планировали. Если вероятно, что он... Нет, должен отдать ему должное. Пусть и мы манипулировали, вынудив на этот шаг, но он не стал бы по своей воле помогать Челтейцам, как бы не желал начать войну. Такой откровенный разговор без каких-либо церемоний. Генерал говорил с императором как с близким другом. Ничего похожего на напыщенные речи придворных с подспутными значениями, завуалированными угрозами и ложью, когда за чашкой чая заключаются и рвутся альянсы. Я никогда не видела императора кино таким, настоящим солдатом-императором, который чувствовал себя в полевом лагере как дома, где его ждали и уважали. И все сомнения в верности решения, принятого в замке Кой, исчезли. Империя нуждалась в этом человеке. Человеке, убившем моего брата. Человеке, который ненавидит мою семью. Вот в чем ошибся Кин. Ошиблась матушка. Ошибся Танака. «Нельзя править империей, опираясь на личные пристрастия. Я не буду такой. Не позволю былым обидам и сегодняшней боли влиять на решения, касающиеся всего народа». И все же, молча следуя за ними, я сжимала опаленный лук Катаси-Отако и вспоминала мертвого брата, к которому он предназначался. «Не знаю, на самом ли деле император Кин забыл о моём присутствии, но он не удивился, обнаружив меня рядом, когда мы, наконец, подошли к большим центральным шатрам. Однако генерал Дзик поморщился. «Боюсь, у нас здесь нет женщин, чтобы прислуживать Ее Величеству. Да, и подходящих нарядов». «Ничего страшного, генерал», — отозвалась я. «Мне будет достаточно и чистого мундира». Его глаза округлились, но раз император не возразил, Он отдал приказы. Мне предоставили шатер, где я могла переодеться, тазик с теплой водой для умывания и гребень. Я сделала все, что в моих силах, слой за слоем освобождаясь от пришедшего в негодность траурного платья и очищая те места, до которых могла дотянуться. Но у меня ушло слишком много времени на то, чтобы расчесать волосы и разобраться с загадкой многослойного мундира. и когда я присоединилась к остальным, еду уже подали, а молодой генерал Сокки разливал вино. При виде меня оба генерала застыли, и на кошмарное мгновение мне показалось, что император Кин не разрешит мне к ним присоединиться, ведь в шатер обычно не допускают женщин. Но он со сдержанной улыбкой махнул на свободное место за столом. «Тебе идет форма», — сказал он вместо приветствия. Хотя ремешки перекручены, а бояса обе в армии обычно завязывают по-другому. Но еще бы. Я не учла, что все время смотрела на них как будто в зеркале. Я выдавила смешок, хотя внутренне умирала от страха. Сочту за триумфальный успех, что я так мало напортачила с первого раза ваше величество. Когда я опустилась на колени перед столом, император поднял кубок с вином, приветствуя меня. «Мудрый подход. А мы как раз обсуждали, где лучше всего устроить сражение с челтейцами. У тебя обычно на все есть собственная точка зрения, так что можешь высказать ее. Все трое посмотрели на меня. Я научилась драться, потому что Танака отказывался тренироваться без меня. По той же причине выучила историю, географию и теорию управления государством. знала все о снабжении войск в том или ином регионе, а также имена всех лордов, которые оплачивают содержание солдат. Но под их любопытными взглядами все это потускнело и растворилось. Мне хотелось лишь свернуться клубочком у себя в шатре и уснуть, а не пытаться внедриться в чуждый мне мир. «Я... я...» — пролепетала я, краснее и глядя на стиснутые ладони. «Точно не знаю. Но если челтейцы намереваются осадить Кой, то это вполне подходящее место. Они не смогут сбежать, когда за спиной у них будет город, а впереди наша армия». Кин посмотрел на молодого генерала. «А вы что об этом думаете, Соки?» «Я думаю, что они вряд ли бросят на осаду Коя всю армию. Может, несколько сотен человек, чтобы запереть внутри гарнизон». Да и все. Кой никогда еще не брали штурмом, и они не станут терять время, пока есть более легкая добыча. А если они просто встанут лагерем перед городом, это превратит их в легкие мишени. Добавил генерал Декук со снисходительной гримасой. Как вы сами сказали, это идеальное место, чтобы на них напасть. Кой уже прежде захватывали, указала я. «Он...» «Но только не челтейцы!» Кин уставился на меня с противоположной стороны стола. «Это совсем другое!» «Почему же? Если Катасио Тако нашёл способ проникнуть внутрь, то и...» «Катасио Тако мертв, как и мерзавцы, которые помогли ему проникнуть за стены!» В установившейся тишине он глотнул вина, и с недовольным хмыканьем поставил кубок. «Похоже, мы уязвимы перед этими левантицами. С ними не получается драться теми же методами, что и с челтейцами». «Но их вряд ли больше тысячи», — предположил Дзикуко, с радостью продолжив разговор, словно меня здесь и не было. «А значит, в основном мы все таки будем сражаться с пехотой челтейцев». «Зачем рисковать собственными людьми, если атаку могут возглавить варвары? Пойдя в лобовую атаку, наткнемся на всадников-ливантицев, прежде чем встретимся с челтейскими копейщиками». До конца ужина они вели себя так, будто меня не существует. И я им позволила, в надежде, что они забудут о моем присутствии и будут говорить допоздна, а я впитаю всю мудрость. Но не успели мы очистить тарелки, как император Кин посмотрел на меня, показывая, что ни на мгновение обо мне не забывал. «Тебе пора отдохнуть, дорогая. Утром мы выступаем в Милян. Мы. Это была хоть маленькая, но победа. И я ее приняла. Не знаю, убедила ли я его объявить меня наследницей престола, Но даже если император держал меня при себе по другим причинам, лучше не отдаляться от него и знать, что он задумал, чем действовать в одиночку. А потому я улыбнулась, низко поклонилась и распрощалась с ними. До Милана мы ехали четыре дня, и эти четыре дня были лишними. Не имея никаких новостей, мы не могли добраться до города быстро. Но у нас не было ни императорской кареты, Ни гвардейцев впереди, так что даже по столице мы пробирались в черепашьем темпе. На оживленных улицах со всех сторон напирали люди. Кто-то даже прикрикнул на нас, чтобы не перегораживали дорогу, и стукнул по дверце старого экипажа. А когда кучер притормозил у дворцовых ворот, гвардец приказал ему убираться. — Товары доставляют через боковые ворота! — сказал он. «Это не товар, так что лучше открывай ворота». Гвардеец заглянул в дверь экипажа и чуть не выронил копье, разинув рот. «Ваше Величество! Ваше Высочество!» Он низко поклонился. «Прошу прощения, мы не... Я не...» «Открыть ворота!» Тяжёлые деревянные ворота со скрежетом открылись. «Нужно наградить себя за сообразительность, солдат». Обратился к кланящемуся гвардейцу Его Величества. «Было бы очень неловко, если бы меня не пустили в собственный дворец только из-за того, что я приехал не в своей карете». «Да, Ваше Величество», — ответил гвардеец, выпрямившись, но тут же снова склонился в поклоне. «Благодарю вас, Ваше Величество». Император захлопнул дверцу экипажа и тот медленно тронулся. Императорская карета проехала бы через ворота прямо к каретному сараю, но наш возница понятия не имел, где это, и остановился сразу за воротами. Там еще один гвардейец открыл дверцу, и император, одетый в такой же мундир, как в свою бытность с генералом Кином, спустился из экипажа. «Пошлите за лорд-канцлером». «А, не нужно, он уже здесь». Гладкое помещение двора вело от ворот до главных дверей внутреннего дворца, и оттуда высыпала флотилия гвардейцев во главе с явно возбужденным лорд-канцлером Горо. «Ваше Величество», — сказал он, подойдя ближе, — «просто невероятно! Слухи о вашей смерти как всегда сильно преувеличены, лорд Горо. Пошлите телаки в мои покои. Мне нужна чистая одежда и что-нибудь поесть». и соберите военный совет. Устроим заседание в ближайший час. Где министр Мансин? Ваше Величество, — сказал канцлер, стрельнув в меня взглядом. Мы получили вести из Коя. Позвольте мне... Сейчас Кой не контролируется империей, и они будут тратить время на размышления о его судьбе, когда империя под ударом. Военный совет, канцлер... «Немедленно». «Да, Ваше Величество, разумеется». Он снова скользнул по мне взглядом, но вопросов задавать не стал. «Сию минуту». Канцлер поспешил прочь, а Кин хмуро осмотрел центральную площадь, пустую, не считая гвардейцев. «Здесь полегло много народа». Я вышла из экипажа с луком покойного отца в руке, и все гвардейцы уставились на него. «Ваше Величество?» «Так много!» Захоронение было огромным, а тогда он еще даже не воспользовался луком. Я поежилась. Казалось, оружие в моей руке обдавало холодом. Но император Кин не смотрел на меня. Он смотрел куда-то еще, возможно, в прошлое, и его лицо побагровело. «Вы хорошо себя чувствуете, Ваше Величество?» может быть ваша рана все хорошо он направился к внешним дверям дворца но его ноги заплетались и я подхватила его под руку ваше величество тихо произнесла я вам нужно вызвать лекаря и отдохнуть вы я хотела сказать что он старый болен но он посмотрел на меня так что слова застряли у меня в горле нет — сказал он. — Хотя бы перевяжите рану, лекарь Акио. — Нет. Он вздёрнул бровь. — Слишком много дел. Он вырвал у меня руку, и я внезапно ощутила себя такой одинокой, как никогда прежде. Этот дворец всегда был моим домом. Мы с Танакой здесь родились, здесь жил Эдо. а я каждый день гуляла с Чичи по саду, замышляя план побега из своей тюрьмы. Теперь же я стояла в конце пути, который весь мир прошел без меня, и, вопреки моим желаниям, наплевав на все, что я сделала и что потеряла, я зажмурилась и медленно выдохнула, крепко сжав черный лук. Едва передвигая ногами от усталости, я медленно прошла через внешний дворец и сад, машинально выбрав путь, исхоженный тысячи раз. Оказавшись во внутреннем дворце, я поднялась по большой лестнице в мои покои, которые покинула всего несколько недель назад, чтобы провести лето в кое, до того, как мир рассыпался на куски. В комнате меня ждала горничная, но не инь. Меня уже ожидала одежда, но не та, которую я взяла с собой. Даже звуки во внутреннем дворце, казалось, стали иными. Большинство придворных отправились на лето в свои поместья или в Кой. Не было и гвардейцев, и Танаки. Я отослала горничную. Наверное, я должна была расплакаться, но слишком устала даже чтобы горевать, слишком устала чтобы злиться. Я могла лишь сидеть, уставившись в окно. Наступила тишина. Я была в безопасности, на время, и погружалась в дрему. Я сонно протянула руку, чтобы погладить чичи, но наткнулась на голую циновку. Вернулась горничная Ая и принесла поднос с едой. Она поставила поднос и начала суетиться в точности как инь, расчесывая мои волосы и помогая одеться, как подобает. С каждой минутой я возрождалась — Моё тело возвращалось к жизни, пока, наконец, на циновке снова не оказалась принцесса Мико, готовая поразмышлять о будущем. Я уже точно не буду править империей вместе с Танакой, но император Кен еще может объявить меня наследницей. «Я докажу, что они ошибаются», — пробормотала я. «Докажу, что не все о такое чудовище». что на троне может сидеть и женщина, что может править справедливо, не позволяя злобе и боли себя слепить. «Прошу прощения, ваше высочество?» «Нет, ничего, просто мысли вслух». А я начала собирать мою грязную одежду. «Что-нибудь еще, ваше высочество?» «Нет, но не выбрасывай мундир», — ответила я. «Постирай и принеси обратно». Я хочу его сохранить. На лице Аи отразилось легкое удивление. Хорошо, ваше Высочество. После нашего прибытия дворец окутала тишина, но когда Айе открыла дверь, из коридора просочились звуки хор торопливых голосов: Что происходит? спросила я. Не знаю, ваше Высочество, мне пойти посмотреть? Нет, я сама пойду. Я пошла на звуки и обнаружила в коридоре рядом с императорскими покоями членов военного совета лорд Гадокой, министр правой руки, заметил меня первым и театрально поморщился. Что тут происходит, ваше превосходительство? поинтересовалась я, озираясь в поисках императора. Боюсь, проблема в Его Величестве, Ваше Высочество, ответил он, и все умолкли и стали кланяться. «Пока мы ждали министра Мансина, он упал». «Слишком утомился после трудной поездки», — вставил капитан Китадо, на котором был плащ командующего императорской гвардии, что делало происходящее еще более фантасмагоричным. Конечно, нужно было заменить генерала Риодзи, но... Командир городской стражи Бо согласился с ним, торжественно кивнув. «В его возрасте это вполне понятно». Ему нужно больше отдыхать. Его Императорское Величество невозможно заставить больше отдыхать, — сказала я с легкой дрожью. Я ведь никогда прежде не говорила с этими людьми на равных. Его Величество отдыхает, когда сам того пожелает. Где он? Лекарь Акио сейчас устраивает его на циновке. Как жаль, что лекарь Кензи до сих пор в Кое. «Возможно, он им нужнее, чем нам», — сказала я, скопировав повелительную позу моей матери. «Вернитесь на совет, а я сообщу вам, что с Его Величеством, как только появятся новости». Брови удивленно поднялись, но когда все подчинились и с полковниками удалились дальше по коридору, я была удивлена не меньше, чем они. Как только голоса затихли, я с тяжёлым сердцем вошла в покои императора. Император Кин лежал на циновке в своей спальне, рядом сидели лекарь Акио и два его ученика. «Ваше высочество!» Акио вскочил и поклонился. Его щеки пылали. «Как ученик лекаря Кензи, он лечил в детстве меня и Танаку и теперь не мог смотреть мне в глаза. Он уставился мне под ноги. Лекарь Акио!» Я всмотрелась в неподвижную фигуру императора Кина на циновке. Он же не... А? О, нет, он жив. По крайней мере... Он вытер руки очистую тряпку, висящую на кушаке, и посмотрел на открытую дверь. Рана на его руке заживет, но... Другая в худшем состоянии. Если не лечить должным образом... Акио цокнул языком. Другая? Похоже, последствия того же удара. Клинок порезал руку и вонзился в бок. Я сделаю все, что могу, но сомневаюсь, что даже лекарь Кензи сумел бы поставить его на ноги. Мой учитель часто говорил, что его величество полностью не оправится после ожогов. Тогда он чуть не погиб, а с тех пор медленно умирает. «Разве не все мы медленно умираем?» — отозвалась я. Я знаю, что он стареет, но сейчас он не должен умереть, только не сейчас. В сценовке донесся кашляющий смех. Неужели это ты обо мне? прохрипел Кин. Твоя мать будет разочарована. Я опустилась на колени, предоставив Акио раздавать указания ученикам. Ваше Величество, я, начала я. «Нет времени», — сказал он, открыв налитый кровью глаз. «Я знал это с того мгновения, когда в меня вошел меч. Я надеялся, что мне хватит времени хотя бы отдать приказ армии, но, похоже, боги напоследок решили надо мной посмеяться и исполнить самое заветное желание твоей матери». Акео опустился на колени рядом со мной, Но когда он вытер пот с лица Кина, император отмахнулся от него. «Ступай», — сказал Кин. «Оставь нас. Когда мы закончим, можешь делать со мной что угодно. Но я должен поговорить с ней, пока это в моих силах». «Но, Ваше Величество, вы...» «Умираю, что бы вы ни делали. А теперь вон. Все вон. Слушай». сказал он, сжав мою руку. «Во-первых, пошли за министром Ансином. Он уехал из города в один из гарнизонов. Но он нужен мне здесь, немедленно. Потом напиши Эдо. Нам нужны бахайны. Светлейший бахайн был моим первым министром, прежде чем стал герцогом Сяна. Ему следует об этом напомнить. Напомни об этом ему и его сыну». Иначе нам придется туго в Рясяне. В Ресяне? Это же так далеко на юге. А что насчет сражения, которое вы планировали с генералом Дзикуко? Кин покачал головой, не поднимая ее с подушки. Одним сражением не покончить с войной. Имея в своем распоряжении всего пару батальонов, Дзикуко может в лучшем случае рассчитывать на один прорыв. Нам нужны бахайны, прежде чем челтейцы успеют проникнуть вглубь страны. Семай слаб и наверняка капитулирует. Милян старый и вялый. Генеральное сражение будет в Рисяне. И на наших условиях. А разве вы не можете приказать светлейшему бахайну привести восточные батальоны к... Я приказал... и вернул ему сына, выполнив свою часть сделки. Но он все равно может отказаться выполнить свою. Но вы же император. Он должен за вас сражаться. Выброси из головы эти фантазии, девочка!» Засмеялся Кин. «Люди сражаются, когда это в их интересах, когда предводители предлагают им золото и привилегии. а иногда дерутся потому, что такова их работа, или потому, что иначе погибнут. Светлейший Бахайн — второй по влиятельности человек в Кесии, и он хочет наказать меня за то, что я удерживал его сына и не начал войну с челтейцами первым». Он стиснул мою руку до боли и на несколько долгих секунд закрыл глаза. «Я не смела нарушить молчание». Постепенно его учащенное дыхание успокоилось, но когда он снова открыл глаз, тот увлажнился. «Похоже, у меня хватило упорства только для того, чтобы добраться сюда, а больше ни на что уже не осталось сил». «Акио поможет?» «Нет, Мико, моё время на исходе. Слушай внимательно». «Последние несколько дней ты показала себя лучшей дочерью, чем ожидал или заслужил. Твой поступок в кое спас мне жизнь, но я не отдам тебе трон. Кисея не готова, чтобы ей правила императрица. Страна не может рисковать, усадив на престол очередного такого. «Со всем их упрямством и эгоистичным напором». Он попытался сесть, но со стоном упал обратно на подушку. «Как твоя мать и твой...» «Тогда кому вы его отдадите?» «Моему сыну и наследнику, рожденному от госпожи Эмико-Оямады, одиннадцать лет назад». «Сыну...» Слово отдалось в моей голове раскатами Гонга. «Одиннадцать лет назад он стал отцом...» а матушка даже не знала. «Он еще слишком юн», — сказал император, и в хриплом голосе слышалась гордость. «Но если его дед и светлейший Батита станут регентами, у него будет время научиться. Он станет...» Я стиснула зубы и ладони, и даже пальцы ног. Ребенок на троне?» Когда челтецы жгут наши города, нам нужен лидер, а не мальчишка. У нас был наследник. Если бы вы только признали его, приняли его под свое крыло и научили всему, что он должен знать, объяснили бы, что значит быть императором, Танако мог бы... Я скорее предпочел бы, чтобы спалили всю кисию, чем отдал бы трон Танакио отако Выплюнул он, извиваясь, чтобы приподняться с подушки, словно запутавшийся в простынях змея. «Ты!» С дрожащим от гнева голосом он ткнул в меня пальцем. «Ты меня удивила! Но он во всем напоминал вашего отца, вашего деда, и мог бы зайти даже дальше. Он совершил все те же ошибки. Я с радостью обрек его на смерть». Я знал, чем занималась твоя мать. Знал, что в него запустил коготки лорд Рой. Знал, что сын Катаси ни за что не будет сидеть сложа руки, просто ждать, пока его убьют или заменят, когда до трона рукой подать. Его трона. Не заблуждайся. Он не стал бы делиться с тобой властью, что бы ни говорил. Мне не хватало слов. Ярость смешивалась с отвращением. Я сжала губы и смогла только покачать головой. «Вы говорили, что у вас не было выбора». Наконец сумела выдавить я. «Говорили, что вы нам не враг». «Я не солгал. Правда куда сложнее, чем любое высказывание». «Ненавижу вас». «И это тоже не вся правда». Я боялась и презирала этого человека, но уважала его и жалела. Я защитила его от материнской ярости и начала ему доверять. И все же он сделал все возможное для того, чтобы убить моего брата, а я так и не отомстила. Я хотела, чтобы он выжил. Он был нужен мне живым. Сжав кулаки, я подняла взгляд на закопчённые потолочные балки издавленно взревела от разочарования. Мне пришлось сдерживать гнев из страха, что император услышит, но от этого ярость лишь сильнее разгоралась. «Если раньше я и сочувствовала вам, сейчас от этого не осталось и следа», прорычала я, выпрямив спину, хотя ноги мои дрожали, а ладони до сих пор сжимались в кулаки. «Вы такого высокого о себе мнения!» Считаете себя таким мудрым, но вы всего лишь трус с огромным мечом. Вы поцелали убить к детям, только чтобы причинить боль женщине, которая родила детей от другого мужчины. Вы вложили больше сил в борьбу с ней, чем с врагами. И не обманывайтесь. Вы убили ее сына лишь потому, что моего отца она любила больше, чем вас. Акио!» Дверь отъехала в сторону и на пороге застыл лекарь со сгорбленными плечами. Он отвел взгляд в сторону, словно боялся, что его ударят. «Ваше Величество, постарайтесь изо всех сил, господин Акио. Его Величество нужен Империи». «Конечно, Ваше Высочество, но...» «Никаких «но». Он нужен мне живым». Кинза смеялся со своей циновки. «Твоя мать когда-то произнесла те же слова». И, несомненно, позже о них пожалела. А теперь прошу меня простить. «Мико». «Нет». Я повернулась к нему, и как бы ни старалась сдерживаться, по щекам хлынули слезы. «Нет, вы все сказали. выплеснули свою ненависть, свершили свою жалкую месть. Вы убили моего брата. «Я должна была бы желать вам смерти, но не могу, не могу!» Я повернулась обратно к Акио. «Либо он будет жить, либо вы умрете. «Да, ваше высочество!» Я шагнула к двери. «И докладывайте мне почаще о его состоянии!» — велела я. «Слушаюсь, ваше высочество!» «И пока я не вернусь вместе с Мансином, императору нужен покой!» «Слушаюсь, Ваше Высочество!» «А если вы еще раз произнесете «слушаюсь, Ваше Высочество!» «Я скормлю ваши яйца тигром!» За моей спиной установилась тишина, прерываемая только моими всхлипами и сухим смехом Кина. Я сообщила совету, что Кин не мог от усталости и стала дожидаться прибытия Мансина. Поскольку военный совет не мог полноценно работать без командующего Кисянской армии, за ним уже послали гонца, а мне оставалось только ходить взад-вперёд и размышлять. «Сын! Сын! Одиннадцатилетний бастард! Пустое место! И все потому, что моя мать отказалась дать ему другого наследника, а меня отодвинут в сторону». выдадут замуж или убьют, причем скорее всего, последнее, если только светлейшему батите представится возможность на это повлиять. Я встречалась с кузеном императора лишь дважды, но даже ребенком почувствовала полыхающий огонь его ненависти. Если ему выпадет шанс, он казнит всех придворных, которые когда-либо поддерживали Отако, включая министра Мансина, которого я сейчас дожидалась. и поставит на все должности преданных ему лордов южан, зависимых от семьи Цай. Расхаживая по вестибюлю, я уставилась на статую Ци. «Оставь его в покое, ясно? Он не может умереть. Еще рано». Министр Мансин прибыл в разгар дня и вышел из паланкина на опаленные солнцем ступени. Когда он шагал по двору в своем мрачном наряде и суровым выражением лица, казалось удивительным, как такой высокий и внушительный человек мог поместиться в тесном паланкине. Хотя он и был одет в изысканный шелк, замысловато завязанным поясом обби, он поднимался по лестнице с уверенностью закаленного в боях генерала. «Принцесса Мико», — сказал он с поклоном, ничем не выдав своего удивления. «Наверное, я заставил Его Величество слишком долго ждать, раз Он послал вас мне навстречу. К сожалению, дела в...» «Меня прислали не для того, чтобы отчитать вас за опоздание, министр», — ответила я. «Я должна сообщить вам, что Его Величество прикован к постели. Он болен. Мне поручено принять ваш доклад от Его имени, пока он отдыхает». Я много раз репетировал эти слова, и в моей голове они звучали гораздо лучше. А при взгляде на равнодушное лицо министра Мансина меня одолевали сомнения. «Министры вообще делают доклады?» «Не выдал ли я себя?» «Болен?» — наконец спросил министр, и взмахом руки показал, что нам лучше уйти солнце солнцепёка. «Надеюсь, ничего серьезного. «Если бы я знал, то отложил бы все дела в гарнизоне. Вы ведь со всей серьезностью относитесь к своим обязанностям, ваше превосходительство», — сказала я, пока мы шли ко внутреннему дворцу. «Как должны относиться все, кто присягнул служить кисии?» «Да, но разве все так относятся?» Это был слишком резкий вопрос, заданный слишком рано, и я мысленно отругала себя под ритм шагов. «Дура. С какой стати этому человеку даже размышлять о том, чтобы стать твоим союзником?» «Очень на это надеюсь, Ваше Высочество. Хотя некоторые впрямь ведут себя более легкомысленно. Когда ты многим владеешь, легко отдавать. А когда ничего не боишься, можно с легкостью отдать все. Император Кин держал при дворе в качестве заложницы дочь министра Мансина. в точности так же, как и Эдо. Сичи всю жизнь была помолвлена Станакой. Его Величество никогда не разрывал их союз, но и не давал окончательного благословения на брак. Такое неопределённое положение гарантировало лояльность ее отца. «И чего же боитесь вы, министр?» «Того же, что и все ваше высочество. «Мы уже очень далеко отошли от заготовленных заранее речей», И страх чуть не сковал мой язык, но от молчания я потеряла бы больше, а потому продолжала говорить. «Вы тревожитесь за ваше положение и поместье, и ещё, вероятно, за вашу дочь». До этого мгновения он не выказывал эмоций, но при упоминании Сичи повернулся, и между его бровями на миг пролегла складка озадаченности. «Я слышал о принце Танаке». Наверное, вы поглощены горем, и я вам соболезную. Благодарю за доброту. Я тоже сожалею об ударе, который нанесла эта потеря вашей семье, и надеюсь, что Сечи найдет хорошего жениха. Пока что мне довольны и того, что она жива и здорова, Ваше Высочество. Уверена, так и есть. Она всегда возвращается после летнего отдыха с улыбкой на губах. «В этом году она поехала навестить свою бабушку в Тиане. Я не получал от нее вестей с тех пор, как...» Он не закончил фразу, и в тишине лишь раскатывалось эхо наших шагов. «Мне жаль», — хрипло прошептал я. «Я не знала». «Да, Ваше Высочество, конечно, вы не знали». Моё поместье к северу от Сувэя, на реке, и многие члены семьи живут по всему свету. И все же мы здесь, министр. Я совершенно искренне говорил о вашей преданности долгу. Но сейчас повторю это даже с большей уверенностью. Кисе, повезло, что вы сражаетесь за нее в эти трудные времена». Эти слова шли от души, а не от рассудка. И когда Мансин остановился и посмотрел мне в лицо, Моё сердце громко застучало. Мы уже дошли до сада, и внутренний дворец тянулся посреди него в небо, как остров в море зелени. «Ваши слова очень лестны, Ваше Высочество. Могу лишь надеяться, что точка зрения Его Величества совпадает с вашей. Бесичи и Танаки!» щурясь на ярком солнце, он посмотрел на купающийся в летнем зной сад. «Скажем так...» У него больше нет гарантий, а во время войны легко повсюду видеть врагов. Благодарю за то, что составили мне компанию, Ваше Высочество. Теперь я предпочел бы пройти в одиночестве и обдумать сказанное. Я изложу свои предложения Его Величеству, когда он будет готов их выслушать». Он поклонился и пошел к длинной колоннаде, затеняющей дорожку от внешнего дворца к внутреннему, и я чуть было его не отпустила. но я слишком много раз побеждала смерть, чтобы сейчас смириться с ее вероятным приходом и бросилась следом за министром. «Подождите!» — сказала я, радуясь, что в колоннаде нет никого, кроме нас. Я не была с вами полностью честна. Министр Мансин снова остановился. «Весьма частое явление при дворе». «И в чем же, ваше высочество?» «Он не просто болен. Он умирает». Может, не протянуть до утра, не говоря уже о ближайшей неделе». Министр опять медленно двинулся вдоль колоннады, словно не слышал. Вокруг жужжала машкара а стайки ярких птиц купались и пили в тихих прудах. «Умирает?» «Да. Он был тяжело ранен, когда мы бежали из Коя во время мятежа». «Мятежа, которую устроила моя мать. Но этого я не сказала». «А его наследник?» Он мельком покосился в мою сторону, и в его глазах стоял вопрос, но я покачала головой. «Незаконно рожденный сын, ребенок и светлейший батита в качестве регента». Хотя министр не остановился, будто мы просто болтали о пустяках, его плечи напряглись, и тогда я приободрилась и сказала, «Да, нас с вами не станет». А Кисия от этого будет только хуже. Неблагоразумно так говорить, даже когда никого не видно поблизости. Его упрек задел меня за живое. Я всю жизнь оглядываюсь через плечо и тщательно стараюсь не сказать лишнего и скрыться от любопытных глаз. Но раньше на кону стояла только моя жизнь. А теперь речь об империи: о том, чтобы передать командование армии человеку без опыта, а трон ребенку. который не поскачет сражаться. Скажите, что считаете будто так лучше для Кисии, и я прекращу изменческие речи и оставлю вас в покое. Кисии от этого лучше не станет, но, возможно, не будет и хуже. До сих пор я доверял суждениям императора Кина и не прекращу доверять сейчас. Если я не считаю, что его решением двигала мудрость, это не значит, что я прав. Мудрость? — выдохнула я. — Скорее, ненависть. Желание, чтобы моя мать страдала и после его смерти, если... Он снова остановился. — Я восхищен вашей пылкостью, ваше высочество. Любой другой ожесточился бы. И я был бы рад, если бы он объявил своим наследником вас или вашего брата. Но этому не суждено случиться. Вы должны смириться с неизбежным... и служить своей империи на том месте, который занимаете. Все мы должны поступить так же». Он опять поклонился и пошел дальше. На этот раз я не последовал за ним, не окликнула его, просто стояла, а не меф, и провожала его взглядом, пока рушились мои планы. Сейчас, как никогда, Акин был нужен мне живым. Прогулявшись по саду, чтобы осушить слезы. Я вернулась в императорские покои. Ким потел и метался по циновке в мязмах благовоний. Рядом с ним сидел за низким столиком министр Мансин с пером в руке. Он кивнул мне, а я ему. «Мы обсудили планы, насколько сумели в подобных обстоятельствах», — сказал министр, оставляя столик и поднимаясь. «А теперь оставлю его на ваше попечение. Ваше Высочество...» «Ваше Величество!» Он удалился так поспешно, будто опасался, что я снова с ним заговорю. А поскольку идти мне было некуда, а разум упрямо отказывался находить выход из создавшегося положения, я села на место, освободившееся после министра Мансина, и стала наблюдать за работой Акио. День превратился в вечер, и лишь стук в дверь вывел меня из задумчивости. В коридоре стоял лорд-канцлер Горо, как всегда сморщив губы, словно только что съел лимон. За его спиной маячила горничная с подносом. «А, ваше высочество, я лишь хотел справиться, когда его величество желает вновь созвать военный совет. Я вытаращилась на него. Когда он желает», — тупо повторила я. «А министр Мансин разве вам не сказал?» «Что именно?» Канцлер понюхал воздух и оглядел комнату. «Что? Что заседание придется отложить до утра? Министр уже приходил к Его Величеству, но император... Император сейчас спит, так что просто оставьте поднос на столе, и когда он проснется, Я поспешила к двери спальни, и когда оттуда выглянул Акио, чтобы задать какой-то вопрос, захлопнула дверь у него перед носом. «Конечно, если он проснется раньше, я сообщу совету». Канцлер сделал два шага в комнату, и горничная поставила поднос на стол. «Вы сообщите?» «Да. Его Величество потребовал, чтобы я осталась здесь и разбудила его, если...» «Если появятся важные новости». Когда горничная закончила с подносом, У канцлера не осталось предлога задерживаться, и он удалился, холодно сказав на прощание. «Ваше высочество». Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула, прижав руку к груди, чтобы почувствовать барабанище по ней сердце. Я только что наврала канцлеру. «Ваше высочество». Акиу высунул голову в щель между раздвинутыми дверьми. «Мне кажется...» «Мне кажется, нужно позвать канцлера обратно и министров. Не думаю, что он долго протянет». «Разве я не сказала, что он не должен умереть?» Его прямодушное лицо сморщилось от сожалений. «Простите, ваше высочество. Но тела не выполняют приказы, а смерти плевать на чины. Делайте со мной что хотите, но я ничем больше не могу ему помочь. Двор должен подготовиться». «Он спит?» «Время от времени пробуждается. Когда он говорил с министром Ансином, то поначалу был в ясном сознании. Однако это не продлилось и получаса. Ну, он разговаривал, но...» Я подошла к двери. Лежащий на циновке Кин пробормотал пересохшими губами. «Вы искусно играете, ларот. Но на этот раз я выиграю, старина». «С кем он разговаривает?» Лекарь Акио пожал плечами. «Ни с кем. Хотя вроде бы у него был такой министр еще до меня». «Да, кажется, он однажды его упоминал. Я медленно выдохнула. И матушка тоже. Будь они прокляты вместе со своими тайнами, они хранили столько боли, И все лишь для того, чтобы перед смертью выплеснуть ее на империю. Акин собрался умереть, так ничего и не исправив. Такехико! хриплым шепотом позвал он, когда я опустилась на колени рядом. Ваше Величество, это я, Мико, вам нельзя умирать. Когда ты увидишься с матерью, Такехико, сказал он, и его веки задрожали. «Скажи ей, скажи ей, что я всегда ее любил. Скажи ей!» С его губ слетел долгий выдох, и я сжала его руку. «Ваше Величество!» Акео опустился на колени рядом со мной и прижал пальцы к запястью Кина, а потом к его горлу. Лекарь замер. «Он скончался», — сказал он. «Его Величество умер». «Нет», — сказала я. «Нет, верните его». «Не могу, Ваше Высочество, так... так не бывает». Я обхватила лицо Кина ладонями. «Ваше Величество!» Я потрясла его. «Вы не можете умереть! Я приказываю вам остаться здесь!» Он не ответил, не пошевелился, не моргнул и не застонал. «Ничего». Напряжение, казалось, уже покидало его лицо. «Не умирайте», — прошептала я. «Вы мне нужны». «Всё должно было закончиться не так». Но Кин не шевелился, и на меня навалился груз понимания, насколько это серьезно. «Мёртв. Его больше нет». Его сердце больше не бьется, легкие не дышит, и через несколько часов от него начнет вонять. И он выбрал наследником сына Бастарда. Я не сумела подавить рыдание и отвернулась от Кина, уставившись на засланный циновками пол. Снаружи империя жила как прежде. Она пока не знала о смерти императора. «С вашего разрешения, ваше высочество, я сообщу канцлеру». Сказал Акио, и циновка зашуршала под его ногами, когда он встал. «Нет!» Акио замер. «Нет?» «Нет!» Я встала и подошла к нему. В голове наконец-то появилась новая идея. Я солгала канцлеру. Могу солгать и всем остальным. Мне нужно только выиграть время. Не говорите им. Никому не говорите. Но, ваше высочество, я. Идет война, господин Акио. Челтейцы взяли тян и осаждают кой. А когда обратят взор на юг, то пойдут на Симай и Милян. И мы ни за что не отобьемся от натиска челтейцев или вантийцев. Начнется паника. Представьте, насколько сильнее запаникуют люди, если узнают, что великий император и генерал Кин Цай мертв. и насколько увереннее будут действовать челтейцы, зная, что император не защитит Кисию. У меня внутри тоже полыхнула паника. Пожалуйста, Акио, вы должны мне помочь. Они не должны пока узнать. Никто не должен узнать. Но ваше высочество — тело. Любой поймет, как только его увидит. Так не показывайте никому тело. Ваше Высочество! Я приблизилась еще на шаг. Это же покои императора, так? И здесь есть двери. Их можно запереть. Можно выставить охрану. А я могу приходить сюда, создавая видимость, что передаю его приказы. Все получится. Он съежился и отвернулся. Но как насчет слуг? Они же приносят еду. Меняют простыни и. Еду пусть оставляют в главной комнате. Мы скажем, что он болен и никому не позволено входить, чтобы не заразиться. Акиу колебался. Наверное, это возможно, наконец произнес он, выдавливая из себя слова. Какая-нибудь известная болезнь. Не слишком серьезная, но очень заразная. «А почему тогда позволено впускать вас?» «Я переболела ей в детстве. Или вы можете передавать мне приказы?» «В общем, мы будем единственными, кому разрешено с ним видеться». Он облизал губы нервным движением языка. «А его наследник?» «У него нет наследника. Ну пока что это не проблема, ведь он жив. Он не умирал. Никто этого не видит». «Никто сюда не войдет. «Вы все поняли?» Он поклонился. «Да, Ваше Высочество». «Мы поступаем правильно». Я коснулась его плеча. Акио вскинул голову, словно от моего прикосновения у него пошли мурашки по коже, и я отпустил руку. «Верьте мне. А теперь сделайте все, что необходимо. Я поговорю с гвардейцами». Я последний раз взглянула на неподвижное тело императора Кина, развернулась и вышла в изменившийся мир».